«На этот счет у меня есть план. грузить их фуры». «Что ты задумал, Теодор? Они же все-таки пленные». «Ты что, решил, что их грухнуть хочу? Ну ты даешь, дядь Кирь!» «Настя», — я повернулся к своей девушке, которая в этот момент с любопытством разглядывала Скоробея. «Ты мне поможешь?» «Конечно, Теодор», — с готовностью ответила она. Через час все пленные, которых оказалось не меньше тысячи человек,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 антикварной мебелью, картинной галереей, винным погребом, завитым до отказа коллекционными винами. Он вспомнил свой любимый кожаный диван, на котором он проводил часы, наслаждаясь ароматом дорогого табака и вкусом выдержанного коньяка. А теперь... Теперь он вынужден ютиться в этой дыре, питаясь консервами и запивая их водой из пластиковой бутылки. Внезапно тишину бункера нарушил сигнал вызова. Князь резко повернулся, схватившись за рукоять пистолета, который он на всякий случай теперь всегда держал под рукой. На небольшом экране, встроенном в стену, появилось изображение охранника. ваш светлость! Прибыли главы родов! пропустить их!» Бабшильд с трудом подавив раздражение, кивнул. Через несколько минут в бункер вошли пятеро аристократов, чьи гвардейцы накануне атаковали усадьбу Ваилонского.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 — Не просто солдаты, это офицеры, одарённые. Ты хоть понимаешь, сколько лет нужно, чтобы обучить такого бойца? Мы просто бросили их на убой. — Господа, успокойтесь, — попытался утихомирить их князь, жестом приглашая присесть за стол. — Я прекрасно понимаю ваши эмоции, но, поверьте, я делаю всё, что в моих силах, чтобы... — Что ты делаешь? — рявкнул второй, с гневом глядя на князя. — Ты прячешься в этой дыре, пока наши люди гибнут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 — настороженно спросил Чеков. «Похоже, что у нас появился шанс. Разведка докладывает, что неизвестные отряды вторглись в Лихтенштейн запада, с территории Швейцарии, и на их пути как раз лежит царское село. Но все вавилонский», — произнес он с холодным блеском в глазах. «Это твой конец. На этот раз тебе точно не выжить»